Она взбила тесто и плеснула его в вафельницу, захлопнув ее крышкой. Псс. Потом поставила на стол две чашки. На одной написано «Вик», на другой «Донна». «Ешь вафли. Есть еще клубничное варенье, если хочешь». Он взял варенье и сел. Варенье он любил. Полил вафли и смотрел, как оно растекается по тарелке. Прекрасно. Но есть ему не хотелось.